Глава 9. Книга о соколиной охоте. Прошло 36 часов со времени событий, описанных в предшествующей главе. День только занимался, а в Лувре все уже встали, как это бывало в дни охоты, и герцог Алонсонский направился к Екатерине, помня её наказ явиться в этот день. Королевы матери уже не было в её апочевальне. Но, уходя, она распорядилась на случай прихода герцога, чтобы его попросили обождать. Через несколько минут Екатерина вышла из потайного кабинета, где она уединялась для химических опытов и куда никто другой входить не смел. Вместе с Екатериной, пристав к ее одежде или же сквозь щель, только при открытой двери, в комнату проник какой-то едкий запах. И герцог увидел в эту щель густой дым, как от сожженных ароматических курений, плававший белым облаком в лаборатории, откуда вышла королева-мать. Герцогу не удалось скрыть свой любопытный взгляд. «Да, — сказала Екатерина Медичи, — я сожгла кое-какие ветхие пергаменты, а от них пошла такая вонь, что пришлось подкинуть в жаровню немного можжевельника». вот от него и этот запах. Герцоколансонский поклонился. Ну, что у вас нового со вчерашнего дня? спросила Екатерина, пряча в широкие рукава капота свои руки, кое-где покрытые красно-жёлтыми пятнами. Ничего, матушка, ответил Герцок. Вы не виделись с Генрихом? Виделся. И он по-прежнему отказывается уезжать на отрез. Жулик. Что вы сказали? То, что он уедет? Вы думаете, уверена. Значит, он ускользнёт от нас. Да, ответила Екатерина. И вы дадите ему уехать? Не только дам ему уехать, а скажу вам больше, даже необходимо, чтобы он уехал. Я вас не понимаю, матушка. Выслушайте Франсуа внимательно, что я скажу. Один весьма искусный врач, давший мне книгу, которую вы отнесёте Генриху, уверял меня, что у короля Наварского начало какой-то изнурительной болезни, одной из тех болезней, которые не милуют и против которых наука не знает никаких лекарств. Теперь до вас понятно, что если ему суждено умереть от страшного недуга, То лучше пусть им рёт подальше от нас, а не при дворе. Да, разумеется, это сильно огорчит нас, сказал Герцок. В особенности вашего брата Карла, добавила Екатерина. Если же Генрих окажет ему неповиновение, а затем умрёт, король увидит в его смерти божью кару. Вы правы, матушка, ответил Герцог Алансонский, восхищаясь матерью. Необходимо, чтобы он уехал. Но убеждены ли вы в том, что он уедет? Он уже принял для этого все меры. Встреча назначена в Сен-Жерменском лесу. 50 гугенотов должны его сопровождать до Фонтанбло, где будут ожидать ещё 500. А сестра моя Марго, спросил Герц с некоторыми колебаниями и заметно побледнев, она тоже едет с ним? «Да», — ответила Екатерина, — «это решено. Но как только Генрих умрет, Марго вернется ко двору свободной вдовой». А Генрих умрет, наверное. По крайней мере, врач, давший мне книгу об охоте, уверял, что да. «Мадам, а где же книга?» Екатерина тихим шагом подошла к потайному кабинету, открыла дверь, вошла вглубь кабинета и сказала, что она не могла. И через минуту появилась с книгой в руках. Вот она, сказала королева-мать. Герцог Алансонский с некоторым ужасом глядел на книгу, которую ему протягивала мать. Что это за книга, мадам? спросил, дрожа от страха, герцог. Я уже вам сказала, сын мой, что это книга об искусстве выращивать и вынашивать соколов, кречетов и ястребов. написанная весьма учёным человеком лугским тираном каструччо кастракане а как с ней быть отнести вашему другу анрио который как вы говорили просил у вас эту или какую-нибудь другую книгу того же содержания чтобы научиться соколиной охоте так как на сегодня назначена королевская охота с ловчими птицами он непременно прочтёт хоть несколько страниц и не упустит случая показать королю, что он послушался его советов и взялся за учение. Всё дело в том, чтобы вручить книгу самому Генриху. Я не посмею, ответил Герцог весь дрожа. От чего спросила Екатерина? Книга как книга, только она долго лежала в шкафу и страницы слиплись. Вы сами не пробуйте её читать. потому что придётся мусолить пальцы и отделять страницу от страницы, а это и очень долго, и очень трудно. Значит, только тот, кто горит желанием научиться, станет терять на это время и тратить свои силы, спросил Герцог Алансонский. Совершенно верно. Вы понятливы, сын мой. Ага, вон Андрео уже на дворе. Давайте, мадам, давайте. Я воспользуюсь тем, что его нет дома, и отнесу книгу. Он вернётся и найдёт её у себя. Лучше бы вы отдали её лично Франсуа, так было бы вернее. Я уже сказал мадам, что не посмею, возразил Герцек. Пустяки. Во всяком случае, положите её на видном месте, раскрытую, или класть раскрытую будет хуже. Нет, лучше «Так давайте!» Герцог Олансонский трепетной рукой взял книгу из твердо протянутой руки Екатерины. «Берите же», — сказала Екатерина. «Раз я ее касаюсь, значит, не опасно. К тому же вы в перчатках». Для герцога Олансонского этого было недостаточно, и он завернул книгу в плащ. «Поторопитесь, Франсуа», — сказала Екатерина. «Я не могу. Генрих каждую минуту может вернуться. Верно, Мадам, иду, сказал Герцог и вышел, шатаясь от волнения. Мы уже не раз вводили нашего читателя в покои короля Наварского и делали свидетелем происходивших там событий, то радостных, то страшных, в зависимости от того, грозил ли или улыбался гений покровитель будущему королю Франции. Но в этих стенах, забрызганных кровью убийств, залятых вином весёлых кутежей, опрысканных духами ради любовных встреч, быть может, никогда не появлялось лица более бледного, чем лицо герцога Алансонского, когда он с книгой в руке отворял дверь в апочевальню короля Наварского, а между тем в ней, как ожидал Герцог, не было ни одного свидетеля. который мог бы тревожным или любопытным оком подсмотреть то, что собирался сделать Франсуа. Первые лучи солнца освещали совершенно пустую комнату. На стене висела наготове шпага, которую Демуи советовал Генриху взять с собой. Несколько колечек от кольчуги валялось на полу, туго набитый кошелёк и маленький кинжал лежали на столе. Тонкий пепел ещё вился в камине. Всё это вместе с другими признаками, ясно говорила Герцогу Алансонскому, что король Наварский надел Колчугу потребовал от своего казначея денег и сжёг компрометирующие документы. Матушка не ошиблась. Этот жулик предаёт меня, сказал Герцог Алансонский. Несомненно, что заключение такого рода придало бодрости молодому человеку. Он исследовал глазами каждый уголок комнаты, приподнял все занавески, и когда сильный шум, долетавший со двора, и полная тишина в покоях Генриха убедили герцога, что никто не думает подсматривать за ним, он вынул из-под плаща книгу, быстро положил на стол, где лежал кошелёк, и прислонил её к пюпитру из резного дуба, затем, отойдя подальше, вытянул руку в перчатке и нерешительным движением руки, выдававшим его страх, раскрыл книгу на странице с охотничьей гравюрой. Раскрыв книгу, он тотчас отступил на три шага, сорвал с руки перчатку и бросил её в горявшую жаровню, где Генрих сжигал письма. Мягкая кожа зашипела, свернулась и развернулась, как змея, и вскоре от нее остался лишь черный сморщенный комочек. Герцог Олансонский дождался момента, когда пламя сожгло перчатку до конца, затем свернул плащ, в котором принес книгу, сунул его под мышку и убежал к себе. С бьющимся сердцем, отворяя свою дверь, Он услышал чьи-то шаги по винтовой лестнице, в твёрдом убеждении, что это возвращается Генрих. Он быстро запер за собою дверь. Войдя в свои покои, он бросился к окну, но вид из него открылся лишь на часть дворцового двора, и в этой части не было короля Наварского. это ещё больше укрепило франсуа в убеждении, что по лестнице шёл генрих, возвращаясь в свои покои. Герцок сел, раскрыл книгу и попробовал читать. Это была история Франции с эпохи Форамона до Генриха II, читавшего эту книгу с особенной охотой спустя несколько дней после своего восшествия на престол Франции. но герцогу было не до чтения. Лихорадка ожидания горячим током разливалась по его жилам. Биение в висках отдавалось в самой глубине мозга, и, как это бывает иногда во сне или в состоянии гипноза, герцогу Алансонскому казалось, что он видит сквозь стены. Его взгляд проникал в комнату короля Наваррского и, как он видит сквозь стены. несмотря на тройное препятствие, отделявшее его от спальни Генриха. Чтобы отстранить от себя страшный предмет, который чудился его мысленному взору, герцог пытался сосредоточить свою мысль на чем-нибудь другом, а не на этой ужасной книге, прислоненной к дубовому пюпитру и открытой на охотничьей гравюре. Но тщетно брал он в руки то один, то другой предмет из своего оружия. Перебирал свои драгоценности, сотни раз прошёл взад и вперёд по одной линии, всё напрасно. Каждая подробность гравюры, виденная лишь мельком, запечатлелась в его уме. На ней изображался какой-то помещик на коне. Он сам исполнял обязанность сокольника, махал вобилом, подманивая сокола и скакал во весь опор среди болотных трав. как ни напрягал герцк свою волю, сила зрительной памяти брала над ней верх. вслед за этим ему привиделась не только книга, а вместе с ней и сам король наварский. вот он подходит к книге, смотрит гравюру, пытается перевернуть страницу, но встретив препятствие в виде слипшихся листов, мусолит палец и отлепляя упрямые страницы, листает книгу. Как ни мнимо, как ни фантастично было подобное видение, однако Герцока Лансонский зашатался, опёрся одной рукой на стол, а другой прикрыл глаза. Как будто заслонив рукой глаза, он видел не так ясно то зрелище, от которого хотел бежать. А зрелище было плодом его воображения. Вдруг Герцока Лансонский взглянул во двор, и увидел там Генриха, который остановился на несколько минут около людей, круживших над двух молов, якобы охотничий запас, а на самом деле деньги и вещи, необходимые для путешествия. Потом, сделав распоряжение, Наиск испересёк двор, очевидно, направляясь ко входу в Лувр. Герцог Алансонский застыл на месте, стало быть, по винтовой лестнице всходил не Генрих, значит, и все душевные муки, четверть часа терзавшие его, он претерпел напрасно, то, что Франсуа полагал уже конченным или близким к концу, должно было только начаться. Герцог Алансонский отворил дверь из своей комнаты, потом затворил её за собой и, подойдя к двери в коридор, прислушался. На этот раз по коридору шёл Генрих. Нельзя было обмануться. Герцог Алансонский узнал его походку и даже особый характерный звон его шпор. Дверь в покои короля Наварского отворилась и захлопнулась. Герцог Алансонский вернулся в свою комнату и упал в кресло. "Да, да", говорил он сам с собой. "Там происходит следующее: Он прошёл переднюю, прошёл первую комнату, вошёл в апочевальню. Теперь он ищет глазами свою шпагу, кошелёк, кинжал, и на том же столике вдруг видит книгу. Что это за книга, спрашивает он себя. Кто её принёс? Затем подходит ближе, видит гравюру, изображающую соколиного охотника. Хочет почитать книгу и старается перевернуть страницу. Холодный пот выступил на лбу у герцога. Будет ли он звать на помощь? Действует ли этот яд сразу? Нет, конечно нет. Ведь матушка говорила, что он умрет медленно от изнурительной болезни. Это соображение немного успокоило его. Так прошло минут десять. Целая вечность из мучительных секунд, и каждая из них несла с собою все, что способен породить безумный страх в воображении человека. Целый мир видений. Герцог не выдержал, встал, прошел через переднюю, где уже начали собираться его придворные. «Привет вам, господа», — сказал он, — «я пройду к королю». И чтоб отделаться от снидающей тревоги, а может быть, и подготовить своё алиби, герцог действительно сошёл вниз к своему брату. Зачем он шёл к нему, он сам не знал. Что сказать брату, неизвестно. Он шёл не к Карло, а бежал от Генриха. Спустившись по винтовой лестнице, Франсуа увидел, что дверь в королевские покои приоткрыта. Стража пропустила его, не останавливая. В дни охоты отменялся этикет и разрешался свободный вход. Франсуа прошёл переднюю гостиную и аппетивальню, не встретив никого. Тогда он сообразил, что Карл, наверно, в оружейной, и отворил дверь из аппетивальни в оружейную. В большом высоком кресле с резной остроконечной спинкой сидел Карл, лицом к столу, спиной к двери. в которую вошел Франсуа. Он, видимо, был погружен в какое-то занятие, которое его всецело захватило. Франсуа подошел к нему на цыпочках. Карл читал. «Ей-богу, вот замечательная книга!» неожиданно воскликнул Карл. «Я о ней слышал, но не знал, что она есть во Франции». Герцог Алансонский насторожился и придвинулся на один шаг. Проклятая страница, сказал король, намусолив палец и нажимая им на прочитанную страницу, чтобы отделить её от следующей. Можно подумать, будто нарочно склеили все страницы, желая скрыть от людских глаз чудесное содержание этой книги. Герцог Алансонский торопливо шагнул вперёд. Книга, над которой склонился Карл, была та самая что Герцк положил у Генриха. Он глухо вскрикнул. "А, это вы, Алансон", сказал Карл. "Добро пожаловать. Подойдите и посмотрите на эту книгу о соколиной охоте. Лучше её не выходило из-под пира человека". Первым побуждением Франсуа было вырвать книгу из рук брата, но адская мысль приковала его к месту. страшная усмешка пробежала по его бледным губам он провёл рукой по глазам как будто ослеплённый молнией затем мало-помалу пришёл в себя но ни на шаг не двинулся ни взад ни вперёд сир как к вам попала эта книга спросил герц окалансонский очень просто сегодня утром я зашёл к анрио посмотреть готов ли он а его уже не было дома «Наверное, бегал по псарням и конюшням, но взамен его я там нашел это сокровище и принес сюда, чтобы почитать в волю». Король опять поднес палец к губам и перевернул строптивую страницу. У герцога волосы встали дыбом, и во всем теле почувствовалась какая-то жуткая истома. «Сир!» — пролепетал он. «Я пришел сказать вам, дайте мне дочитать главу, Франсуа, а потом говорите все, что угодно», — ответил Карл. «Я читаю с такой жадностью, что прочел уже пятьдесят страниц». «Он принял яд двадцать пять раз», — подумал Франсуа. «Мой брат уже мертвец». И у него мелькнула мысль, что это вовсе не случайность, а перст Божий. Франсуа, трясущийся сирокой, вытер капли холодного пота, проступившие на лбу, и, выполняя приказание брата, стал ждать окончания главы.